Глава одиннадцатая Лежи и не двигайся, велела Алирия, подходя к Осберту. Он и не думал возражать, точнее, не мог. После злосчастной битвы в лесу тело налилось тяжестью и болью, и Осберт в сотый раз проклял про себя всех авендинов и живых и мертвых. Все началось еще вчера. Услышав, что через барьер кто-то прошел, Осберт и Алирия поспешили к указанному месту. Подчиненный Осберта уверял, что его товарищ надежно удерживает ценный источник информации. Источником оказался мальчишка-оруженосец Йорона. Увидев вновь прибывших, он каким-то неведомым образом легко освободился из рук державшего его солдата, нагло усмехнулся и помчался прочь. Они, разумеется, пустились в погоню и вскоре оказались в том самом месте, гиблом, как отрекомендовали его Озберту. Оспорить эту характеристику было сложно, в лесу их всех накрыл раком, в большей степени изнутри, чем снаружи. Оруженосец попытался прорваться к барьеру, но не учел того, что Алирия — гений. Легко увернувшись от атаки Озберта, сломавшей на пути несколько ветвей, он не успел среагировать на девушку и получил довольно сильный удар. Алирия действовала холодно и расчетливо. Она понимала, убивать мальчишку нельзя, нужно просто вывести его из строя. Даже если он не расскажет ничего стоящего, Йоран наверняка захочет его вернуть и сам выйдет к ним на разговор. Поэтому Алирия применила редкую и очень сложную технику. Взяла горсть стеклянного песка и использовала пламя. Огонь окружила тонкая оболочка, которая усилила удар и одновременно свела на нет смертоносное действие пламени. Но и сама Алирия не смогла предугадать последствий. Как и все, она оторопела, увидев куски кожи, свисавшие с лица и рук Юста. Осбер точнулся первым. «Эвендим!» — проорал он. «Держите его! Не дайте ему уйти за барьер!» Юсту, еще не пришедшему в себя от боли, досталась пара ударов мечом. К счастью, они пришлись на остатки его маскировки и потому не нанесли серьезного вреда. Ему удалось прорваться вперед, прочь от барьера, но другого выхода не было. Он понесся в чащу леса. Осберт не медлил ни секунды и бросился за ним. В азарте погони он забыл обо всем на свете. Победа была близка, а Виндин уже ранен, и если он его нагонит, то, как бы ни обернулось дело, Готран это оценит. Юст двигался быстро, будто был в полном порядке, и спустя короткое время они оказались далеко в чаще леса, Осберт словно проснулся и замер. Тишину разрушал необычный жужжащий звук, густая зелень давила со всех сторон, ледяные струйки ветра не без труда просачивались сквозь сплетенные ветви вековых деревьев, воздух заметно потяжелел. Несмотря на весь боевой опыт, Осберту стало не по себе, места определенно были странными. Но он быстро стряхнул с себя оцепенение, Такие пустяки не могли заставить его прекратить преследование. В конце концов, возможно, что этот Виндин владеет умозрительной магией и нарочно пытается его запугать. Осберт видел впереди за деревьями спину Юста. Он начал медленно подходить. Нельзя было использовать воздух с такого расстояния. Он бы поломал кучу веток и дал Виндину возможность скрыться. Шаг. Еще один. Юст отпрыгнул в сторону. Мелькнула яркая вспышка. Он применил какую-то магию, но не против Осберта. Следом за ним устремилась тень, зыбкая и явно не бесплотная. В ее руке было длинное оружие, похожее на копье. Разум пытался донести до Осберта, что тут что-то неладно, но чувства взяли верх. У него пытались отобрать законную добычу. Осберт выхватил из ножен меч и бросился вперед. Когда он вылетел из-за деревьев на небольшую прогалину, ему предстала картина «Достойное сновидение» — страшного и в то же время нелепого. Эвендина окружили трое. По очертаниям, они были похожи на людей невысокого роста, вооруженных копьями. На плече одного из них дымчатым комком пошилось что-то похожее на птицу. Лица были темными, у двоих они казались начисто лишенными привычных черт. Но у того, что с птицей, на болотного цвета кожи горели яркие глаза. «Прочь вы все!» — рявкнул Осберт. «Он мой!» Спятил! прошипел Юст, обернувшись. «Уноси отсюда ноги!» «Хороший совет!» — прошелестел силуэт с птицей. Черная рука с копьем осталась недвижимой, зато другая приподнялась, и Осберта тут же впечатала в ближайшее дерево. И снова он не дал себя подумать, с чем именно столкнулся. В голове помутнело от унижения и злости. Осберт плюнул на предосторожности и ударил ветром в полную силу. Со всех сторон захрустили ветви деревьев. Сквозь них он увидел, как Юст огрел троих противников опаловым пламенем и побежал обратно. «Не уйдешь!» — яростно прокричал Осберт. Он бросился было за ним, но что-то ударило его в спину. А Лирия нашла его лишь утром. Осберт только начал приходить в себя. Новости она принесла неутешительные. Эвиндин вышел прямо к ним, кем-то серьезно раненый. Внимательно выслушав подробности, Осберт был вынужден признать, что он тут ни при чем. Получил сполна, но хотя и истекал кровью, сумел таки перейти за барьер. «Толку от вас!» — прохрипел Осберт. «Помолчи, не то оставлю здесь!» Сказала Алирия. Она бегло осмотрела его. Осторожно, изучающие прикосновения ее рук, к досаде Осберта кое-где привели его тело в жар, даже боль отступила. Жить будешь, постановила девушка. Сейчас Данфорд приведет лошадь. Довезем. Данфорд? насторожился Осберт. А он здесь откуда? Данфорд был одним из доверенных Готрона. Не гений, но вполне умелый воин. «Ну, если обещаешь не двигаться...» Осберт кивнул, и Алирия продолжила. «Готран прислал его передать поручение, потому что я, видимо, такого доверия недостойна». «Пока мы гонялись за Эвендином, двое таинственных незнакомцев перехватили его на подступах к предгорью и выяснили все, что им требовалось». «Кто?» — побледнел Осберт. «Они представились по всей форме. Орден Темнокрылых». Попросили передать привет лично Готрону. Осберт с трудом сдержал стон. Алирия злорадствовала, он это понимал. В конце концов, со стороны Готрона действительно было неразумно отправлять лишнего человека с письмом, тем более что Алирия могла дать куда более достойный отпор. Но признать, что их провели, было тяжело. Это могла бы окупить только поимка Эвендина, однако он сбежал. «Не расстраивайся», — сказала Алирия. «Во-первых, мы теперь знаем, что Йоран приводил в королевский замок Эвендина под видом своего оруженосца. Пусть попробует это объяснить. Во-вторых, у нас есть кровь Эвендина. Она продемонстрировала крошечную склянку с багровой жидкостью. «Это тоже даст информацию. Представь, если она окажется чистой». Готрона разорвет от ярости», — немедля ответил Осберт. Зато остальным станет понятно, куда следует направить силы, если, конечно, этот Виндин выжил. Но даже если нет... Йоран уже показал, на чьей стороне играет. Угадай, куда понеслись те из Ордена? За барьер. Вот именно. Так что приободрись. Похоже, она искренне хотела его поддержать. Осберт был тронут и принял ее помощь, когда на прогалину вышел Данфорд. Нужно было поскорее привести себя в порядок и начать действовать. Энни и Диос устроились в столовой друг против друга. По окнам барабанил дождь. Эни только сейчас осознала, что прислуги дома нет, потому что Йоран нарочно отослал всех прочь, предчувствуя беду. Или скорее, наверняка зная, что произошло. Ей по-прежнему было сложно поверить, что Орден Темнокрылых сумел так всех провести, но другого варианта не оставалось. Впрочем, Энни поняла лишь малую часть. Йоран давно погиб. Его место какое-то время занимал Диос, которому немыслимо служил самый настоящий вендин. Остальное ей только предстояло узнать. Перехватив взгляд Энни, Диос моргнул и улыбнулся. «Как ты догадалась?» что я изображал Йорана? «Просто все как-то сошлось», проговорила Энни не слишком уверенно. «Ну, без особого чутья. Не так-то легко сложить все странности и допустить подобное. Полагаю, игра на Виеле дала свои плоды. Ты сыграла на воздушных струнах, не правда ли?» Энни растерянно посмотрела на него. «Ладно, об этом позже». Диос призадумался... Выстучал пальцами по столешнице незатейливый ритм и начал. «Лорд Йоран давно погиб. Его убили эльфиты, и, честно сказать, никто из-за этого не расстроился. Мы, я имею в виду Орден, решили этим воспользоваться. Юст с помощью своей магии помог мне принять облик Йорана, и я в таком виде отправился к Дориану с просьбой помочь нам справиться с эльфитами, это ты знаешь». Но магия Юста недолговременна, и он не мог беспрерывно ее поддерживать, поэтому иногда ты видела меня во всей красе. Эни с трудом сдержала улыбку. Слова Деуса казались тем забавнее, что он был очень хорош собой. «Мне не хотелось идти на обман, чтобы увести тебя из замка», продолжал Деус. «за это прости». «Но открыть тебе правду тогда было нельзя, и увести под каким-нибудь другим предлогом тоже». Это привело бы к ужасным последствиям. Я в некотором роде... Он сделал паузу, подбирая нужное слово. Тайновидец. Хотя мне и не нравится это название. Ты можешь видеть будущее? Скорее, способен его чувствовать. Обычно я этого не делаю, потому что это небезопасно и, в принципе, неправильно, так как противоречит природе вещей. Но в тот раз я прикинул разные варианты. Расскажи мне правду, ты бы выдал из себя. «Увези тебя просто так, сбежала бы обратно, и опять же, привлекла бы внимание Готрана. А так, в качестве жены лорда...» «Ты чувствовала себя обречённой и даже преданной, так что терять тебе было нечего. Ты осталась со мной, нам удалось добраться до предгорья, и Готран пока так и не понял, что к чему». «Как и я», — сказала Эйни, — «что значит выдала себя? О какой правде ты говоришь?» Когда Йоран и Диус слились для нее воедино, ей вопреки всякой логике стало спокойно и легко, словно кто-то наконец расставил разрозненные и перепутанные ноты в правильном порядке. Но теперь в душу снова закралась тревога, ведь она до сих пор не знала, для чего ее сюда привезли. Лучше мне рассказать все с самого начала, сказал Диус. Ты ведь знаешь легенду о сотворении мира. Как появились сильфы, эльфиты, люди и эвендины? Да. И что не поделили люди и эвендины? Как появились гении? Эвендины решили, что раз они запечатали эльфитов, земля должна принадлежать им, ответила Эни без труда. Они стали нападать на людей, и тогда предвечные даровали им магические силы, чтобы люди могли защищаться. Так стали рождаться гении. Диос кивнул. Почти все эти легенды есть и у эвендинов, но рассказанные несколько иначе. Сложно определить, где правда. Люди в своих историях выгораживают себя, эвендины себя, но конкретно эта история куда правдивее у эвендинов. Позволь мне ее рассказать. Итак, когда битвы с эльфитами были в самом разгаре, люди не захотели оставаться в стороне. Они считали это нечестным, что у эвендинов есть магия, а у них нет. Эвендины помогали им сделать оружие полезным в бою против эльфитов, но этого людям было недостаточно. В конце концов, они добились своего, эвендины согласились наделить их магией, были избраны лучшие воины, и эвендины... Как ты думаешь, что они сделали? Применили какое-нибудь заклинание? Нет. Они напоили их своей кровью. «Что?» — обомлела Эни? Источник магии Эвендинов — их собственная кровь. Когда люди выпили ее, они получили магию. Это были первые гении. Вендины сами их обучали, поэтому они были невероятно сильны, если сравнивать их с нынешними, и внесли свой вклад в битву с эльфитами. Но после того, как все успокоилось, Диос вздохнул. Потому как он рассказывал, можно было подумать, что он сам был свидетелем этих событий. Оказалось, что дети гениев тоже обладают магической силой. Среди людей росло недовольство, почему у одних есть способности, а у других нет. Речь шла уже не о выживании. Эльфиты были запечатаны. Им просто хотелось большего. И вендины снова пошли на уступки. Время от времени они давали людям свою кровь. Понятно, их терпение было не безгранично, и в какой-то момент они отказались это делать. Всё обернулось катастрофой. Вместо того, чтобы смириться с этим, люди начали нападать на Эвендинов и убивать их. Ради крови, ради магии. Энни внимала ему с ужасом. Как и все, она считала, что если Эвендинов и обескровливают, то только для того, чтобы обезвредить их, не дать им применить магию. «Но ради того, чтобы выпить кровь?» И не вспомнился истощенный Эвендин, которого Готран тащил на цепи кашафоту, и ее передернуло от отвращения. Не к вендину а к королевскому советнику. Конечно, Эвендины защищались изо всех сил, но их гораздо меньше, чем людей. По замыслу предвечных, они должны были оберегать человечество от злых сил, и много народа для этого не требовалось. Поэтому дети у Эвендинов появляются нечасто, да и организация оставляет желать лучшего. Против людей даже с магией шансов на победу у них было не очень много. В конце концов, Эвендины придумали то, что казалось тогда выходом — стали пить особый яд. Эта хитроумная смесь не убивает, но на несколько дней погружает в очень болезненное состояние. Зато потом, до конца жизни Эвендина, от его крови для человека нет никакого толка. Выпьет и в худшем случае отравится, а в лучшем просто не получит магии. Это было хорошей идеей. Что толку убивать эвендинов если их кровь не имеет для них силы? «Но ведь война не прекратилась», — прошептала Энни. «Верно. Людей это не успокоило, а злобило. Вопреки всякой логике они продолжали убивать. Это страшно, Энни. Бывало, человек бросался на Эвендина, даже ребенка. Пускал ему кровь, узнавал, что толку от нее не будет, и в ярости убивал его. Наконец, вендины решили, что с них достаточно. Они собрались всем миром, постарались на славу, захватили весь Фарадон и в волю отыгрались за свои потери. Ты знаешь по рассказам, что под властью вендинов людям пришлось не сладко. Вендины потрудились, чтобы из их памяти изгладилась эта история с кровью, да и с гениями тоже. «Хотя они продолжали рождаться, потомки тех, кто когда-то пил эвендинскую кровь». «Вообще-то такое поведение, я имею в виду перевороты управления огромной страной, совершенно не характерно для эвендинов», — уточнил Диос. «Им куда ближе жить небольшими группами и бродить по лесам, поэтому можешь себе представить, какой болью была выкована их ярость». «Я представляю, но они ведь все равно убивали и угнетали людей». «Вряд ли прошлое оправдывает их жестокость», — пробормотала Энни, хотя не была уверена в правильности своих слов. Но Диус с ней согласился. «Не оправдывает», — кивнул он. Виндины и сами осознали свои заблуждения. Когда Двуликий попросил их уйти, они, заметь, согласились. Вернули людям власть по первому требованию. В обмен на единственное, что их волновало — безопасность. Они готовы были даже помогать людям, как прежде, с тем условием, что их никто не будет трогать. Дориан это обещал. На этом миссия Двуликова была выполнена, война окончилась, и он ушел. И несложно было вот так сразу перевернуть все представления об Эвензинах. Но она ни на мгновение не усомнилась, что Диос говорит правду, хотя она и плохо вязалась с нынешним положением вещей. Тогда почему сейчас? «Что произошло?» «Тебе ведь известна история с Элианом, якобы похищенным сыном Дориана?» «Все рухнуло из-за этого. Существовала договоренность между Дорианом и Архелой, магистром Эвендинов. Маленький принц должен был отправиться к Археле и пожить какое-то время среди Эвендинов, а Эвендины, в свою очередь, обещали отдать своего ребенка, будущего магистра, в замок Дориана, чтобы люди и Эвендины могли лучше узнать и понять друг друга. Принца Элиана привезли к Археле, но обещанного Эвендина не дождались. Пытались получить объяснения, однако ответов не получили. И кое-кто внушил Дориану, что Эвендина его обманули, взяли его сына в заложники, решили таким образом отомстить за поражение. В результате король со своей армией напал на дворец Архелы. В неразберихе Его сын погиб. Это ознаменовало начало новой резни, и вендинам пришлось бежать и скрываться. Но почему вендины молчали? Нахмурилась Эни и не отдали своего ребенка. Видимо, потому, что кое-кому хотелось продолжения битвы с вендинами, ответил Диос. Этот кое-кто никогда не признавал мира с ними, а потом еще на всеобщую беду узнал, как использовать их кровь себе на благо. «Господин? Готран?» — догадалась Эни. «Не называй его господином предвечных ради!» — Диоса даже передернула. «Да, он!» Эвендина отправили своего отпрыска, но он таинственным образом исчез по пути в Эрбеллу, как и письма к Дориана по этому поводу. После этого Готран устроился лучше не придумаешь. Дориан в своей печали закрыл на все глаза, и он смог открыть охоту на Эвендинов. Готран пытается достать их живыми. Не все принимали яд, особенно во время правления Эвендинов, и поэтому шансы найти чистую кровь и увеличить свою магическую силу сейчас есть, и он активно их использует. Как-то раз он вычислил Юста и попытался до него добраться, но я, по счастью, его опередил. С тех пор Юст мне помогает. Несмотря ни на что, Эвендинам Эни война не нужна. Они по-прежнему хотят не мести, а покоя и безопасности, хотя нервы у них на пределе, их можно понять. Что касается Дориана, Диос чуть нахмурился. На словах он не одобряет нападение на Эвендинов, но по факту ничего не делает, чтобы их прекратить, предпочитает опираться на слова Готрана, а не на реальное положение вещей. Эни несколько минут молчала, переваривая услышанное. Значит, и вендины вовсе не были плохими. Невольно Эни не представила, как Готран пил кровь того казненного Алара. И в ее горле встал комок слез. Это было отвратительно и жестоко. Конечно, страх перед вендинами не прошел, тем более, что теперь Эни не понимала, у них были причины ненавидеть людей. Да если бы и вендины пили кровь людей, а не наоборот, люди смели бы их с лица земли раз и навсегда. Но и Винди на этого не сделали, и вряд ли потому что не могли. «Погоди», — сказала Энни, снова поднимая глаза на Диуса. «я теперь поняла, почему Юст с вами». «Но при чем здесь я? Ты так и не сказал». «Подойди сюда». Диус указал на стул рядом с собой, не пересела, и он взял ее за руку. От его прикосновения по телу пробежала дрожь, теплая и приятная, слегка волнующая. Ты ведь меня не боишься? спросил Диус. Нет. А Йорана, есть разница? Была. Глаза Диуса смеялись. Мне было непросто общаться с тобой в его облике. Иногда ты смотрела на меня с таким видом, что клянусь, хотелось напасть на самого себя. Ну, я не понимала, в чем дело. И не зарделась и опустила взгляд. Рядом с ним. Когда ты был им. Я чувствовала себя странно, как будто что-то мешало, находилось между нами. Не знаю, как объяснить. Ты чувствовала фальшь только и всего. Сейчас я все тебе объясню, и ты поймешь, почему я начал так издалека. Видишь ли, лорд Магнус... Как ты, наверное, поняла, он один из нас, из Ордена. В его комнате ты случайно коснулась трёхгранника. Это особый предмет, позволяющий обнаруживать магические способности. Достаточно пролить на него кровь, и он все покажет. Магнус сразу заметил нечто странное и сообщил мне. «Но у меня нет магических способностей». «Есть. причем редкие. На тебе лежало сложное заклинание, которое не позволяло их использовать. Снять его можно было только одним способом — суметь распознать воздушные струны, что с запечатанными способностями очень непросто, и зацепить их хотя бы немного». Ты это сделала и сразу почувствовала себя лучше, правда? Тебе помогла игра на Виеле, ведь принцип ее устройства очень похож. К тому же ты владеешь умозрительной магией особого рода, такую обычно вкладывают в музыку, поэтому стоит тебе захотеть. Ты обычный Виелой, без всяких невидимых струн, можешь наделать чудес. Ну и бед, разумеется. Все это звучало фантастично хотя и замечательно объясняла интерес Диуса к ее игре на Виеле. И струны. Они ведь ей не приснились. Она ощущала их, касалась, извлекала из них звук. Что такое эти струны? Юст расскажет тебе, когда проснется. У него это лучше получится. Ладно, — сдалась Энни. Но тогда это значит, что... Я все таки гений? Теперь это казалось ей не только невероятным, но и отталкивающим. «Кто-то из моих предков пил кровь?» «Если бы все было так просто, тебе не грозила бы опасность», — мягко проговорил Диос. Готрану важно, чтобы гений не обратился против него, поэтому все гении отправляется отправляются под опеку королевской армии». Его слова окончательно запутали Энни. «Тогда в чем дело?» Диос покрепче сжал ее пальцы и прямо сказал. «Энни» ты Эвиндин